«А сейчас ответь мне на один вопрос», — продолжал Вильгельм. «Почему? Почему эту книгу ты охранял крепче, чем любые другие книги? Почему другие книги ты хотя и старался утаить, но не ценой преступления? Трактаты некромантов, сочинения, в которых, скажем, даже поносилось имя Господне, и только ради вот этой книги ты погубил собратьев?» и погубил собственную душу. Существует очень много книг, посвященных комедии, и очень много книг, восхваляющих смех. Почему именно это внушило тебе такой ужас? Потому что это книга философа. Каждая работа этого человека разрушала одну из областей знания, накопленных христианством, За несколько столетий у отцов было сказано все, что требовалось знать о значении Слова Божия. Но как только Боэций выпустил свое толкование философа, божественная тайна слова превратилась в сотворенную людьми пародию, основанную на категориях и силогизмах. В книге «Бытия» сказано все, что требуется знать о строении космоса. Но достаточно было заново открыть физические сочинения философа, чтобы произошло переосмысление устройства мира. На этот раз в материальных терминах, в категориях глухой и липкой материи. Благодаря этим сочинениям араб Аверроэс сумел убедить почти всех в постоянстве мира. Мы знали всё об именованиях Бога, но доминиканец, похороненный оббоном и соблазненный философом, переначал эти именования, вступая высокомерной тропой природного разума. Ныне и мировой космос — который по Ареопагиту должен представляться всякому, кто умеет глядеть в горе, светородящим истоком образцовой первопричины, превратился в склад важных для землян примет и к космосу обращаются тогда, когда есть нужда наименовать какое-либо абстрактное начало, прежде мы глядели на небо, а мерзостную материю еле удостаивали брезгливым взглядом. Ныне мы смотрим на землю, а в небо веруем благодаря земным свидетельствам. Каждое из слов философа, на которых сейчас клянутся и святые, и князи церкви, в свое время перевернуло сложившееся представление о мире но представление о боге ему пока не удалось перевернуть если эта книга станет если эта книга стала бы предметом вольного толкования пали бы последние границы но что тебя так испугало в этом рассуждении о смехе Изымая книгу, ты ведь не изымешь смех из мира? Нет, конечно. Смех — это слабость, гнилость, распущенность нашей плоти. Это отдых для крестьянина, свобода для винопийцы. Даже церковь в своей бесконечной мудрости отводит верующим время для смеха. Время праздников, карнавалов, ярмарок. Установлены дни осквернения, когда человек освобождается от лишних гуморов, от лишних желаний и мыслей. Самое главное, что при этом смех остается низким занятием, отдушиной для простецов, поруганием таинства для плебеев. Это говорил и апостол Чем разжигаться, лучше вступайте в брак. Чем сопротивляться порядку, заведенному Господом, смейтесь и развлекайтесь своими жалкими пародиями на порядок. Смейтесь после вкушения пищи, после опустошения кувшинов и фляг. Выбирайте царя дураков, дурачьте себя ослинами и поросячими литургиями. Играйте и... Представляете ваши сатурналии вверх тормашками, но тут, тут, и Хорхе упорно долбил пальцем по столу рядом с книгой, лежавшей перед Вильгельмом.